Как это до рождения? А что ты думаешь, я после этого буду делать, брошу малютку и вернусь в Англию? Я только что сказала тебе, что хочу выкормить его сама. Для этого требуется несколько месяцев не трогаться с места. Притом хочу сразу тебе сказать, что у меня нет ни малейшего намерения возвращаться в Лондон. «Ты хочешь остаться здесь?» — воскликнул ошеломленный Гийом. «Другие здесь жили до меня, и нет места в мире, где бы мне так нравилось. Но, наконец, твои привычки, твои дети, ты не хочешь их вновь увидеть? Во всяком случае, не сейчас. Они не поняли бы, и, может быть, даже начали бы меня презирать. Ты думаешь, они будут тебя больше уважать?» «Если ты их совсем оставишь?» Улыбка милашки Марии говорила об этом больше, чем целая речь, однако она добавила вздохнув. «Я не уверена, что они вообще это заметят. Бабушка для них значит намного больше, чем я. Она обеспечивает им удовольствие светской жизни, которую я не люблю». Они очень хорошо поняли, что с моими деревенскими вкусами я захотела сохранить норманский дом, но у них нет ни малейшего желания в него приезжать. Ты от этого страдаешь? Я страдала. Сейчас намного меньше. Но ты можешь понять, почему вот этого... Она нежно погладила свой округлый живот. Я хочу сохранить и воспитать сама. «Я помогу тебе в этом с теми силами», — сказал растроганный Гийом, — «но существует все же реальность, которую ты должна принимать в расчет. Эта страна, терзаемая подводными течениями, рискует стать опасной. Каждый день я все больше отдаю себе в этом отчет. Я не один, так как знаю Занки где подумывают об эмиграции, хотя здесь еще достаточно спокойно. Почему так не будет и впредь? Есть некоторые признаки. С тех пор, как в начале этого года выбрали муниципалитеты в городах, горячие головы приходят в возбуждение от одного только слова «свобода», за которым иногда проскальзывает слово «месть». На днях один молодой пахарь с гордостью показал мне черенок заступа, на котором вырезал имена Мирабо и Лафаэта. Значит, он умел писать, твой пахарь? Это довольно редко. Я не уверен, но кто-то должен был сделать это за него. Как говорит Жозеф, который тщательно следит за событиями в Париже, через некоторое время может стать опасным, если ты дворянин, священник или иностранец. А ты англичанка. Никоим образом. Но в паспорте-то у тебя записано другое. Я был бы спокойнее, если бы ты согласилась до того, как большие сентябрьские волны затруднят переезд в проливо, чтобы я отвез вас обоих на Джерси. Отсюда это очень быстро. Если ребенок родится в конце июня, ты уже совсем оправишься и сможешь там спокойно переждать, когда покончится этой революцией. За домом же присмотрит Перье. Думаю, что все прозвучало убедительно, Гийом очень надеялся, что выиграл эту партию. «О!» — Милашка-Мари твердо заявил. «Об этом не может быть и речи. Никакая человеческая сила не заставит меня поехать на этот остров. Даже ты!» Но почему же?» Легонько оттолкнул своего возлюбленного, Милашка-Мари явно раздосадованная, стала и быстрым шагом направилась к дому. Гиом, разумеется, пошел за ней. «Послушай, сердце мое, ну просто это один из капризов, какие случаются у будущих матерей. Почему ты не хочешь поехать на Джерси? Хоть эта земля и английская, но место очаровательное!» Она остановилась и обернулась к нему. «Это не каприз. Я не хочу туда ехать». Не спрашивай у меня по каким соображениям, я тебе все равно не скажу. Это место принадлежит периоду моей жизни, который я желала бы забыть.